Объяснение мага вдруг прервал громкий всплеск, который донесся с противоположной стороны палубы. Рони коротко ругнулся и кинулся на шум. Перегнулся через борт, выискивая что-то в непроглядной толще воды. Чуть погодя, присоединился к нему и Далеонт. кинул быстрый взгляд на воду и тут же отвернулся, заметив, как по поверхности медленно расползалось неестественно красное пятно крови. Все это происходило в звенящей тишине, поэтому создавалось полное впечатление, будто попал в дурной сон. «Уведи людей с палубы», — приказал Рони, «Пусть запрутся в каютах и носа наверх не кажут». — Особенно проследи за Нором и Раей. — А ты? Неужто хочешь проверить свою силу воли? — Нет, — Рони хищно оскалился в пугающей усмешке. — Желаю порыбачить немного, развлечься, так сказать. Да Леон не рискнул вступать с имперцем в спор, хотя его затея пришлась гончей не по нраву. Загнать в каюты слуг не составляло никакого труда. Безымянные рабы были просто неспособны к сопротивлению или пустым приреканиям. Намного сложнее дело обстояло с младшими кончими. Если Нор спорить не рискнул, сразу же уйдя с палубы, то Райя, словно рисуясь перед бывшим наставником, наотрез отказалась выполнить его приказание. «Почему я должна тебя слушаться?» В зеленых глазах девушки бродили озорные смешинки. «Ты больше не мой учитель. Забыл, что ли?» Да Далеон приложил все свои силы, чтобы не сорваться на крик. «Мне плевать на твою жизнь!» «Если бы не твоя гипотетическая помощь в предстоящем деле, то я тотчас бы вышвырнул тебя за борт. Но Рони верит, что ты можешь пригодиться в дальнейшем. И Рони же просил, чтобы на палубе никого не осталось. Так что пойди прочь, пока я не прогнал тебя силой». «Только попробуй», — прошипела Райя. Отскочила от старшей гончей на шаг — и легким пасом создала между рук серебристую змейку простейшего нападающего заклинания. «Я теперь тоже кое-что в магии смыслю». Дали он кашлянул, пытаясь так скрыть разбирающий его смех. Уж больно забавно выглядела сейчас беглянка из-за своей самоуверенности. но величайшим усилием воли не позволил себе даже улыбнуться. Вместо этого грозно нахмурился и шагнул вперед, собираясь как можно быстрее завершить это дело. Рая, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому», — предупредил он, привычно свивая перед собой толстую нить ловчего заклинания. Но воспользоваться им он не успел. потому как Рая вдруг испуганно округлила глаза, тоненько взвизгнула в момент, потеряв весь свой боевой запал. А мгновением позже раздался оглушительный треск, и корабль неожиданно вздрогнул от сильного бокового удара. он с трудом удержался на ногах. Рае повезло меньше, она отлетела в сторону и едва не рухнула за борт. Мужчина машинально бросил перед собой ловчую нить, которая с протяжным свистом захлестнулась вокруг лодыжки младшей гончей, дернул на себя, не позволяя той свалиться в воду, и только убедившись, что девушке больше ничто не грозит, позволил себе обернуться.